14. — Какого черта? — непонимающе прошептал Костя, ощущая, как по шее побежала тонкая струйка крови в месте, где наточенное лезвие коснулось его кожи. — Он пытается убить тебя! — воскликнула Василиса, сжав кулаки, но не решаясь приблизиться, испугавшись, что безумный старик может с легкостью полоснуть ее друга острым металлом по горлу. Макс опомнился первым, бросившись вперед, но услышал суровый окрик профессора. «Стоять на месте, или я отсеку ему голову!» Заметив, что молодой человек тут же послушно замер, вняв угрозе, он серьезно продолжил. «Сталь пропитана ядом, восстановиться быстро ваш друг не успеет, и я завершу задуманное. Так что советую не делать глупостей». Попытавшись утихомирить безумного старца, который ни с того ни с сего вдруг сошел с ума, Макс постарался аккуратно настроить с того на переговоры. «Феликс Юсуфович, пожалуйста, успокойтесь. Помните, мы же договаривались не об этом». Но в ответ услышал совсем неожиданное. Старик командным голосом провозгласил. «Воин Светоча, старший оперативник по особо важным делам Максим Белозерский». «Отчитайтесь о выполнении приказа о ликвидации объекта, который вам было поручено вести». «Что?» — еле выдавил из себя Макс, изумленно хлопая глазами. «Откуда вам?» — «Известно?» — высокомерно спросил мужчина в инвалидном кресле и растянул морщинистые губы в подобие усмешки. «Вы сейчас, молодой человек, стоите перед своим руководством» от которого все это время так старательно скрывались. «Что за бред?» — замотал головой Макс. «Это какой-то спектакль? Простите, но я вам не верю». Он сделал шаг вперед, и в тот же миг профессор поднял свободную руку вверх, после чего по заранее оговоренному сигналу со всех сторон из леса на поляну с камнями стали выходить полностью экипированные бойцы в военном камуфляже, бронежилетах и с оружием, нацеленным на группу молодых людей. Очень скоро их окружили плотным кольцом человек сорок, не меньше. И думать о побеге стало делом бессмысленным. Им устроили ловушку, заманили как наивных котят и захлопнули капкан. А Макс, самый опытный из присутствующих, даже не заметил подвоха. Как он мог быть таким невнимательным? Он же должен был думать о безопасности в первую очередь, но всех подвел. Убедившись, что его подопечные правильно оценили обстановку и не пытаются сбежать, надменный старик продолжил свою речь. «Надеюсь, теперь вы мне верите? Или мне стоит вызвать еще несколько групп захвата, если вам не хватает доказательств?» Оглядевшись по сторонам, Максу пришлось смириться с положением. С таким количеством вооруженных и специально обученных солдат ему точно не справиться. Он прекрасно знал, как и чему их обучают, сам проходил через это, поэтому просто покачал головой. — Не надо, я верю. — Замечательно! — снова победно улыбнулся профессор. — Однако я вас не виню, что вы не знаете своих боссов в лицо. «Вы и не должны. Задача воина света — четко выполнять приказы и следовать клятве, которую он дал при вступлении в организацию. Но в данном случае вы с этой задачей не справились, и я сильно вас разочарован». Он сделал паузу, а затем добавил. «Отец оказался более надежен и исполнителен, в отличие от сына. Жаль, что этим вы пошли не в него». «Что здесь происходит?» Все еще находясь в шоке и осторожно поворачивая голову в разные стороны, тихо произнес Костя, при этом чувствую, что порез от лезвия на шее не торопится заживать. «Видимо, профессор оказался прав. Яды замедляют регенерацию, и ему вполне возможно грозит потеря головы. Он попытался отпрянуть назад» но тут же уперся в каменный мегалит, вросший в землю как раз позади него. Бежать было некуда. Да если бы он и попытался, окруживший их громилы с оружием, в одно мгновение разделались бы и с Максом, и с девушками. «Зачем?» — серьезно спросил Макс, глядя на их наставника уже совсем другими глазами. «Почему Костя так важен для Светоча? Вы тянете время?» Ответил вопросом на вопрос Феликс Юсуфович и снова надавил на лезвие тесака. «Не надейтесь, вам не удастся помешать мне и сил на то, чтобы отрезать кому-то голову, у меня вполне хватит. Я не так-то слаб, как вы думаете». Костя вжался спиной в холодную каменную глыбу, испуганно округлив глаза. «Сейчас помощь его подселенца пришлась бы очень кстати». Но он, как назло, будто исчез, оставив свой сосуд разбираться с проблемами в одиночку. «Стойте!» — выкрикнул Макс, беспокойно наблюдая за безвыходной ситуацией. «Нет, я не тяну время. Вы победили. Мне просто нужно знать... Я всю жизнь был верен Светочу и считаю, что имею право хотя бы перед смертью узнать, за что сегодня погибну». «Я же понимаю, что меня не оставит в живых после случившегося». «Ошибаетесь, молодой человек», — возразил профессор. «Я не собираюсь вас убивать. Я всего лишь планирую завершить ритуал, как и обещал. Вот только я не предупредил вас заранее, что изгнание Джина невозможно без умерщвления его сосуда». Он снова надавил на лезвие, и оно вошло глубже, от отчего Костя беспомощно прохрипел. «Пощадите!» Смекнув, что Макс действительно пытается отвлечь безумного старикашку и выиграть немного времени, разговорив его, Костя решил ему подыграть и стал даже закидывать своего палача вопросами. «Что я вам сделал?» «Ничего. Мне нужен только безликий». «Но зачем?» «С гибелью сосуда он станет искать новое пристанище, и я предложу ему свое тело. Кости и Макс ошарашенно уставились на профессора, как на сумасшедшего. «Я всегда думал, что призвание Светоча — защищать людей от монстров вроде него. А вы хотите сами стать сосудом чудовища?» — удивленно воскликнул Макс. «О, молодой человек, вы даже не представляете, что дает его сила!» — усмехнулся в ответ Феликс Юсуфович. «Вы же сами видели, на что он способен!» И это, вероятно, далеко не все, что он умеет. «Но как?» — снова прохрипел Костя, скосив глаз на лезвие у подбородка. «Как вы узнали обо мне и колодце?» Нажим холодного оружия слегка ослаб, позволив Косте глотнуть немножко свежего воздуха. Видимо, профессор все же решил потешить эго и рассказать о себе поподробнее, раз уж жить парню оставалось недолго. Судя по всему, говорить о себе 80-летнему старику нравилось больше всего на свете, и, найдя заинтересованных слушателей в лице своих пленников, он не упустил возможности предаться воспоминаниям и сейчас. «Я знал ваших родителей», — начал он. «Много лет назад мы познакомились на одной из музейных выставок. Тогда я уже был в достаточно преклонном возрасте». А ваша мать как раз находилась на седьмом месяце беременности. Мы разговорились о мифах и легендах разных народов, и она вспомнила, что в ее семье, оказывается, тоже есть одна, о древнем колодце в лесу со злым духом, обитающим в нем. Ее прадед якобы заключил сделку с нечистью, а в уплату должен был отдать первого мальчика, рожденного в его семье. Ваша мать не особенно верила этим байкам. Но меня история заинтриговала, и я выпросил точное расположение загадочного колодца. — Но что вам даст убийство Кости? — в недоумении спросил Макс. — Мы же выяснили, что он был избран как потомок рода колдунов. Простые смертные не смогут стать сосудом безликого. — А кто вам сказал, что я не подойду? — надменно вскинул брови старик. Вы еще ничего обо мне не знаете. Так вот, да будет вам известно», — гордо произнес он. «Мой прямой предок — Тэмоджин, основатель и первый великий хан континентальной империи Чингисхан, по преданию он был не только полководцем и завоевателем, но еще и сильным чародеем. Собственно, поэтому ему во всем благоволила удача» а враги смертельно боялись. Так что я вполне могу стать достойным сосудом для джина. В тот день, когда мне впервые попались на глаза мемуары Джабарбея о шайтане по имени Кощей, которого тот повстречал в лесу возле Укека, я не придал им особенного значения, как и все остальные, списав эти байки на буйное воображение ханского сына, проигравшего битву, и пытавшегося как-то оправдать себя. Но после рассказа вашей матери я задумался. Она говорила, что дочь ее прадеда после заключения сделки пошла в лес и наткнулась на незнакомца у того самого колодца. Глаза странного человека сияли голубоватым свечением точно так же, как и у Шайтана в истории Джабарбея. Он оплодотворил ее, и больше его никто никогда не видел. Кости виновато опустил голову, насколько позволяло лезвие тесака у горла, и профессор это заметил: « Да, молодой человек. Теперь-то нам известно, что шайтаном из Укека были именно вы. Но тогда я этого еще не знал, Однако я не мог не заметить подозрительного сходства персонажей из, казалось бы, совершенно разных легенд но одной и той же географической местности, поэтому решил не терять контакта с этой удивительной парой супругов, а продолжал ненавязчиво следить за их жизнью издалека. «Вскоре у вашей матери родился сын, которого по старому семейному преданию... Необходимо было передать духу колодца в качестве платы за желание его предка. Однако она в это не верила, но верил я и ждал. Что-то неминуемо должно было случиться. И случилось. После окончания школы мальчишка вернулся в топки овраг и упал в тот злополучный древний колодец, свернув себе шею. После его слов Василиса удивленно ахнула, и старик бросил взгляд на нее. «Да-да, я все знаю. В больнице работают врачи, завербованные Светочем, и мне сразу доложили обо всем. Мертвого мальчишку привезли в морг, но на утро он внезапно ожил. Все посчитали это чудом, но я понял, что именно тогда дух колодца и забрал свою плату». Теперь у души избранного появился новый хозяин, и оставалось только ждать, когда будущий сосуд вернется снова в топке овраг, чтобы дух колодца завладел и его телом. «Кажется, вскоре после этого случая я и познакомился с Максом». Невесело хмыкнул Костя, совсем сникнув. «Верно. За вами нужно было наблюдать». «Во-первых, мне было ужасно интересно, как живет потомок бессмертного всемогущего существа. А во-вторых, я не хотел упустить момента вашей с ним новой встречи. Ведь легенды легендами, а проверить мою гипотезу было необходимо. И тогда я отправил наблюдателя». Профессор перевел взгляд на Макса. «Этот молодой человек подавал большие надежды, был предан Светочу и быстро завоевал доверие объекта. Я был чрезвычайно доволен его работой до тех пор, пока он не предал организацию». «Я не предавал», — уверенно заявил Макс. «Я лишь собирался решить вопрос без убийства объекта». «Это невозможно», — резко перебил его старик. Джин, живущий в нем, не покинет сосуд добровольно. Сначала я собирался просто ликвидировать его, как и любое другое разрушительное явление потустороннего характера, послав за ним группу в деревню после того, как мы зафиксировали всплеск высокой электромагнитной активности в точке нахождения колодца. Но они его упустили. Но затем, когда вы пришли ко мне сами, прячась от Светоча, я понял, что мне выпал редкий шанс выяснить все лично, прежде чем решить вашу судьбу. Итак, — торжественно провозгласил профессор, — как оказалось, существо по природе своей не только дарит бессмертие, позволяя своему сосуду быстро регенерировать ткани, но еще и имеет возможности телекинеза и телепортации во времени. Когда вы подтвердили мою гипотезу, я был в восторге. Нет, такие уникальные силы упускать было нельзя. А после того, как Василиса рассказала, что духу колодца нужен потомок мага в качестве сосуда, Я решил, что, наконец, получил второй шанс. — Шанс на что? — поинтересовался Костя. — На регенерацию собственного тела, — серьезно ответил Феликс Юсуфович. — Когда я выслушал историю о семейной легенде от вашей матери, то тщательно изучил местность в районе колодца. На это ушло много времени, я даже приезжал сюда однажды, когда еще мог ходить самостоятельно. И здесь я уже был на этом самом месте, к моменту нашей с вами встречи. Я уже знал, что тут находится древнее капище, когда-то представлявшее из себя храм, в котором приносили жертвы одному из кровавых языческих богов. Мне не так много удалось о нем выяснить, имя его не сохранилось в веках» потому как старые манускрипты и почти истлевшие свидетельства позволяли лишь предположить, что место это для поклонников его культа было знаковым и священным. Я назвал его «Безликим». Тогда-то я и связал его с тем таинственным духом колодца, на которого случайно наткнулся в лесу ваш предок. Ведь именно эта самая сущность в прошлом и могла творить бесчинство в местных землях, завладевая разными сосудами. — Так вы хотите снова ходить? — Всего-то! — внезапно усмехнулся Костя, выслушав проникновенную речь старика. — Вам мое желание кажется смешным, молодой человек? — сердито нахмурился профессор. «Я стар и очень болен, врачи мне дают не больше нескольких месяцев. Собственно, я доживаю свои последние дни в инвалидном кресле, хотя мог бы вернуть молодость и здоровье и совершить еще множество открытий на благо человечества». Но Костя, на которого вдруг напала необычная смелость, его перебил, снова усмехнувшись. «А мне показалось, что вы больше печетесь не о благе человечества, а о своем непомерном эго», — он криво улыбнулся. «Скажите, зачем вам второй шанс на молодость, чтобы вновь засесть за книжки по истории и копаться в чьих-то гнилых останках на раскопках где-нибудь на краю цивилизации? Вряд ли. У вас теперь есть власть». «Наверняка куча денег, которые вам уже не на что тратить, кроме лекарств, и огромное количество связей. Вы могли бы и сейчас сидеть в уютном пыльном кабинете, уткнувшись в свои фолианты, и быть счастливым. Но вам ведь нужно не это, верно?» Костя сделал паузу, предоставив возможность своему оппоненту ответить, но тот не произнес ни слова, сжав губы в упрямую тонкую линию. Признайтесь, в вашей жизни осталось только одно, чего вы действительно получить не в состоянии. Профессор замер, будто слова парня попали в самую цель. Он неотрывно смотрел на Костю, глаза которого постепенно стали подсвечиваться изнутри слабым голубым огоньком. Молодой человек по-прежнему стоял на коленях и в упор сверлил старика пристальным взглядом, не моргая, заставив того нервно поежиться. «Что же это?» Не удержавшись от любопытства, спросил Макс, не догадываясь, на что намекает его друг, и тот не заставил себя ждать. «Она!» – бросил в ответ Костя и кивнул в сторону до сих пор молчаливой Анны. Присутствующие тут же посмотрели на скромно стоящую неподалеку брюнетку, которая, заметив всеобщее внимание к своей персоне, мгновенно опустила ресницы. «Анна?» Не веря своим ушам, произнес Макс, пытаясь поймать взгляд подруги, но она упорно прятала глаза. «Ты знала обо всем?» «Прости», — тихо отозвалась девушка. «Они уже были в курсе, что объект вернулся домой той ночью, но ты так и не доложил о выполнении задания, а на следующий день вас увидели вместе, когда вы отправились ко мне, и об этом стало известно Светочу». Она беспокойно вздохнула и продолжила. «Феликс обещал, что не тронет тебя и отменит ликвидацию за предательство, если я помогу ему поймать твоего одержимого друга. В обмен на что?» — сурово спросил Макс. Она, наконец, набралась храбрости и взглянула на него. «На то, что после ритуала я останусь с ним».